Глава 5. Максимилиан. Взбалмошная и непокорная, дьяволенок опять всё сделала по-своему. Злился на неё и в то же время гордился. Всё-таки она достигла цели, и сейчас я мог спокойно обсудить с Хуршидом детали проекта Огнева. Но как тяжело говорить о делах, когда Карина там, в компании этого подлого Амана. Я не мог слышать, что он говорит ей, не мог контролировать его поведение. Я лишь наблюдал за хрупкой фигуркой сквозь стекло. Она обречённо следовала за нашим конкурентом. Встретившись со мной взглядом, Карина вымученно улыбнулась, словно желая приободрить меня, чем, собственно, и занималась весь сегодняшний вечер. «Мой надежный тыл!» «Мой сумасбродный напарник, пусть временно, на пару дней, не по-настоящему, но как приятно чувствовать себя ее мужем! И как больно будет потом!» Собрав свою волю в кулак, я сосредоточился на переговорах с шейхом. «Всё-таки дьяволенок решилась на этот безумный поступок, чтобы помочь мне, и я не имел права ее подвести». Достигнув консенсуса и запланировав на завтра деловую встречу в офисе холдинга Sky, мы с Хуршидом пожали друг другу руки и направились в оранжерею. Задача выполнена, теперь можно забирать Карину и при первом же удобном случае рвать когти из логова врага. Дьяволёнку следует отдохнуть от всего этого арабского балагана, да и я ей нервишек знатно натрепал за минувшие сутки. А она мне. Хоть что-то у нас взаимно. «Я люблю своего мужа и нашу дочь», — Донесся до меня воинственный голос Карины и поспешил подойти ближе, пока она не вцепилась в лицо надоедливому Амару. От яростно брошенной ею фразы в душе разлилось исцеляющее тепло. Пусть это было стратегической ложью, но сейчас так хотелось в нее верить. Моя беспечность вмиг испарилась, стоило лишь взглянуть на бледную, дрожащую Карину, всем своим видом умоляющую спасти ее. Тихая просьба дьяволёнка лишь подтвердила мои догадки. Я чувствовал, что-то с ней не так, и это не просто усталость или нервное перенапряжение. Окончательно убедился в своей правоте, когда Карина обмякла в моих руках, теряя сознание. Черт, не хотел же я сюда привозить ее. «Если что-то случится с моим Диваленком, не прощу себе этого». Подхватив невероятно легкое тело на руки, стремительно и уверенно двинулся к своей машине. «Хватит жертвовать ею, хватит мучить. Никакие проекты, арабы и деньги не стоят этого». Бережно усадил Карину на переднее сиденье, Пристегнул и, взглянув на нее такую беззащитную и расслабленную, нежно убрал растрепавшиеся волосы с лица. Слишком бледная. Обошёл автомобиль и уже собрался занять водительское место, как заметил приближающихся ко мне Хуршида и Амана. чертовы правила приличия заставили меня дождаться их, чтобы учтиво попрощаться, теряя драгоценное время. «Что случилось?» С неподдельным удивлением спросил Талиб. «Может, нужна помощь? Готов порекомендовать вам прекрасную клинику неподалеку. Сейчас же созвонюсь с доктором, он мой хороший друг», — подозрительно засуетился. Я помедлил, несколько секунд изучая Амана, и заметил хитрые искры в его темных, злых глазах. «Нет, такая помощь уж точно выйдет нам боком». «Не стоит беспокоиться», — бросил холодно. Талиб нахмурился. «Моя жена в положении, у нее иногда случаются обмороки. Ей нужно отдохнуть». Услышав мою версию о якобы беременности Карины, Хуршит чуть наклонил голову и ободрительно улыбнулся. Аман же, наоборот, вдруг мрачно свел брови и напряженно посмотрел на девушку сквозь лобовое стекло моего автомобиля. Разбираться с причинами его реакции времени не было. Поэтому я просто сел за руль. Машина с ревом тронулась с места, покидая, наконец, эту крысиную нору. Я гнал на бешеной скорости по ровным дорогам Дубая, то и дело поглядывая на Карину. Она не приходила в сознание, приводя меня в полную растерянность. Сначала направил автомобиль в сторону отеля, потом, поразмыслив, нашел по навигатору ближайшую клинику и ехал уже туда. Но нехорошее предчувствие не давало мне покоя, грызло изнутри, хотя обычно не страдаю этой ерундой. Притормозил на обочине, пытаясь принять верное решение. Приблизился к спящей Карине и легко провел пальцами по ее спокойному лицу. Она сквозь дрему потерлась щекой мою руку и пробубнила что-то неразборчивое. Приник губами к ее горячему лбу и обреченно прикрыл глаза. Вдыхал запах цветов, которым пропитались волосы Карины в оранжерее, и... Вишни — тот самый аромат, что манил меня на наших первых свиданиях. Дьяволенок, что же с тобой делать?» Ответ пришел внезапно сам собой, как будто в голове щелкнул переключатель. Я аккуратно отстранился от Карины и, сделав короткий звонок, вбил в навигатор нужный адрес. Повернув ключ зажигания, уверенно направил автомобиль в сторону клиники, где практиковал мой давний друг, бывший одноклассник Иван Арсеньев. Карина очнулась, когда мы подъехали к больнице, будто почуяла неладное, но сопротивляться у нее не хватало сил. Она лишь недовольно фыркнула, когда я взял ее на руки и понес ко входу в здание. Тяжело вздохнув, обвела руками мою шею и уложила рыженькую голову на плечо. Удивительно, но сколько бы я ни злил ее, ни отталкивал, она всегда доверяла мне, словно чувствует, что, несмотря на возведенные барьеры, все ссоры и недомолвки, я неизменно готов ради нее на все.